После завтрака Туаля заварил для них каркаде, и троица наслаждалась чаепитием, галери на Ирис и ребятишек, играющих во дворе. Туале, мне говорили, что ты королевской крови?» – спросил Сион. «Да нет в этом ничего такого». Тот горько улыбнулся и качнул русой головой. «Нас у него, моего отца, очень много. Но, увы, мы для него обуза. Мы живём в этом доме все вместе и вроде как сами по себе». Счастье, что я могу позаботиться о моих братьях и сёстрах, хотя этого недостаточно. Детям нужны и мама, и папа, но этого и исполнить не в силах. С грустью он взглянул на детей. Сион улыбнулся, Рейнер писал ему, что ли любим в народе и что многие мечтают однажды увидеть его на троне. «Теперь я сам это вижу», — подумал король. Старнеллу ему и в подметке не годится. Без сомнения, Туалли был бы замечательным императором, добрым и понимающим. Вот только мать его, как и мама Сиона, была из простонародья, нищебродка, как говорят дворяне. То ли не может притязать на нельфийский престол. Если не устроит переворот, или ещё вариант, если старнел нельфийский серьёзно проштрафится, то Али будет единственным наследником трона, весьма недурный поворот сюжета. Впрочем, Сион никому бы не пожелал той участи, которую избрал сам. Допивая чай, Рейнар зевнул. «Ну и что, что родителей с вами нет? Зато дети точно знают, кто их любит. Вот увидишь, это им только на пользу». Все он изумленно уставился на бывшего однокашника. «Чего?» — смутился тот. «Ушам своим не верю, Райнер! Ты говоришь чертовски верные вещи. Тебя что, подменили?» «Все нормально!» — а вдруг заявила Эрис. «Я знаю, к чему он клонит. Давай, Райнер, скажи это. Я люблю их больше тебя, Туале» и потому женюсь на одной из твоих сестрёнок. «Не в жизнь!» огрызнулся Мак. «Дети меня не интересуют!» «Всё гораздо хуже, чем я думала!» покачала головой мечница. «Придётся мне проучить тебя, Райнер, на благо всего живого!» «Ой, да ладно! Всё, всё, согласен! Я виноват во всех грехах человечества!» «Ты довольна? Могу я, наконец, поспать?» Он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Собирая пустые чашки, тоали вдруг засмеялся. «Знаете, наблюдать за вами – это одно удовольствие. И, Райнер, спасибо вам за поддержку». «Ага». Был полусонный ответ. Наконец им удалось спроводить Туалли и найти пустую комнату, чтобы посовещаться. Райнер и Феррис быстро пересказали все местные слухи, бодренько отчитались о поиске артефактов и в конце концов выразили желание пробыть в столице ещё какое-то время. Сион, в свою очередь, рассказал о своём визите к Гриду Нельфийскому. Тот факт, что его жизни угрожает непосредственная опасность, он выделил особо. Райнер слушал его в полуха, заняв кровать. Феррис сидела рядом и, несмотря на плотный завтрак, лакомилась привезённым Данго. Сион и его паранойя волновали их в последнюю очередь. «Ваш король столкнулся с серьёзной угрозой», – вещал Сион. «Так что дополнительная охрана не помешала бы». Это я поручаю вам. Вы же не против? Как и предполагалось, Люд не выказал должного рвения. Э, а что, больше некому? Кто у нас занимается заказными убийствами? Правильно, заказные убийцы. Жуткие ребята. И вдобавок скучные. Нет, я пас. Помнится, в войне со Стабулом Рейнер собственными руками убил полсотни тренированных магов-рыцарей. А теперь говорит, что жутко ему и скучно. Странный малый. Тогда Сион взглянул на красотку Феррис. <м excellent noise> ай...» Пробормотала она с набитым ртом. Я доживав, внятно добавила. «В общем, вы меня поняли?» «Ничего мы не поняли!» Рявкнули юноши. «Хоть колом на голове тиши!» Напарники утомили Сиона. И всё-таки он не сдавался. «Райнер, что ты знаешь об отряде преследования нарушителей запрета?» «Вообще-то много чего!» Они занимаются поимкой и устранением магов, которые, незаконно покинув Роланд, могут раскрыть иноземцам секреты роландской магии. И лучше бы с ними не связываться. А почему ты спрашиваешь? Хвалю за осведомлённость. Мне или не знать? Дело было ещё в специальном научном комплексе. Свою первую миссию я выполнял с одним из таких отрядов. Несчастные люди. Все их терпеть не могут. Знаешь, мне не хочется ворошить прошлое. С чего вдруг ты завёл эту тему? Они ищут тебя. Дамага дошла не сразу, но когда он обрел дар речи, то хватило его только на громкое: Что? Они просто выполняют свой долг. Все он был сама невинность. Не-не-не-не-не, одну минутку! Все он, Какого дьявола им от меня понадобилось? Мигом завелся Рейнер. А ты не догадываешься? Ты изучил магию Роланда, сбежал из тюрьмы, похитил девушку и сейчас нес ворота на пограничном пункте. Головы Роббита за меньшее! «Да как? Да Нет, ну... Один вопрос! Ты слушаешь? Ты хорошо меня слышишь? Почему на меня охотится отряд преследования нарушителей запрета? А? Морда-то королевская! Я ведь с самого начала не хотел делать то, что ты на меня повесил! Разве не так? Я здесь по твоему приказу! Так почему отряд преследования ищет меня? Почему?» Но Сион казался непрошибаемым. «Есть такая профессия — истреблять». И они будут истреблять, пока я не скажу им, хватит. Прикажи им отстать от меня! Нет, я, конечно, могу. Но меня тревожит, что ты вечно упрямишься, Райнер. Я тебе слава, ты мне 10. Это не дело. Думаю, я должен позволить отряду преследования вытащить тебя из постели. Или из ванной, или из-за стола. И тогда спокойная жизнь сразу закончится. Вот ведь жалость. Что такое, Райнер? Что ж ты сразу притих? Ты дьявол! Рейнер уронил голову на руки. «Чтоб тебе провалиться!» «Значит, ты мне поможешь?» «Деваться-то некуда». «Помогу!» «Ты настоящий друг!» Ухмыльнулся Сион. «Рот закрой!» Снова Сион повернулся к Феррис. Та взглянула на него с подозрением. «Только попробуй. Я не Райнер. Со мной этот номер не пройдёт. Предупреждаю. Я вырежу целиком твое отряд преследования, если вздумают к нам полезть» пригрозила она. «Ладно, Феррис, я же знаю, этим тебя не испугать». «Хм, вот и хорошо», — успокоилась мечница. «А, да, забыл сказать», — пропел король. «Ты знал, что Венет хотят открыть ещё один магазин в дворянском квартале? Прямо возле твоего дома? Но что-то меня смущает. Подозреваю, закусочная не очень-то впишется в дворцово-парковый ансамбль. Что думаешь, Феррис, может запретить им строительство?» Феррис мигом вскочила на ноги. Идем, Райнер. Сколько можно копаться? оно нужна охрана. Не верю, что закупилась на эту чушь. У тебя явно проблема с Данго». «Что? Мерзавец. Не смей издеваться над Данго». Звон меча эхом разнёсся по комнате. «Нет, постой. Беру свои слова обратно. Ты права. Без данга вообще не жизнь. Я всё осознал. Убери, пожалуйста, меч!» Эрис хмыкнула. «Я счастливый король». Благостно заявил Сион. «Ведь и мне самые верные подданные». «Дай мне день, клянусь тебе, все узнают, что король Роланда — грабанный извращенец!» Рявкнул ему верноподданный. «Предупрежу народ, что от твоей брехни дети плодятся непроизвольно!» Слово сказал «Бац! Залетело!» «В Роланде сразу объявит тебе бойкот! Ты понял? Хана тебе!» «И ещё кое-что...» верно подданная. Если вдруг к моему возвращению лавка данга не будет там, где и положено, я снесу тебе голову с плеч вместе с короной. Вот речи истинных патриотов своей страны.